Глава двадцать первая. «Без пророка в Отечестве кажется и веселей. Записные шуты государя подсели на клей, И ни водку, не виски льет вниз водолей, А елей!» Когда мы вышли из машины, белая лошадь с барельефа даже не взглянула в мою сторону. Она стояла, оскалив зубы, и прижав уши и закрывая собой перепуганного же ребенка. Наверное, впервые за все эти дни я бросился по лестнице наверх, ни разу не оглянувшись на встревоженную блондинку. «Четкий сотона! У меня были дела поважнее!» «Фамильяр!» А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Высоцкий великий поэт, и цитаты из него хоть и запрещены к активному использованию законом об авторском праве, но все равно не потеряли своей актуальности. «Зачем я это говорю?» «А потому что...» ФАМИЛЬЯР! Мой кот-демон, защитник и хранитель этого дома просто исчез. Его не было нигде. Он никогда не ушел бы и на минуту, потому что это его территория. А значит, она по факту священна для любого проникновения извне. Котик скорее умрет, чем оставит свое без боя. Да вы сами это знаете. Наверняка читали, что было в первой части. Ярослав, успокойтесь. Рядом со мной встала Нонна, пытаясь гладить меня по плечу. Он наверняка где-то здесь. Просто устал или спит. Мы его сейчас найдем. Все будет хорошо. Ничего не будет. В смысле, не будет ничего хорошего. Домашний демон, потому так и называется, что не может покинуть свое жилище без разрешения хозяина. Это вам не русский домовой, живущий по принципу «люди приходят и уходят». Но где дом, там и я. Нет. Демоны совсем иные. Да хоть бы куда хозяева съехали, эмигрировали, не проблема. Главное, чтобы владелец не отказался от его услуг. Были случаи, когда мне приходилось уезжать в другие города или страны, жить в гостиницах, но со мной всегда была переноска для котика. И фамильяр честно исполнял свои обязанности в любой точке земного шара. «Теперь понятно, почему я так ору?» «Простите», — опомнился я. Это мысли вслух. Фамильяр не мог меня бросить. Значит, его просто забрали. Но кто? Кто способен замотать в одеяло и унести царапающегося ката демона Всерьез задумался я. Да практически никто. Или вернее, очень мало кто. Мне надо подумать. Хотите, я сделаю вам кофе? Тут же пошла навстречу правнучка Архангела. «Нонна». «Вы просто прелесть какая заботливая». Я нежно поцеловал ее в лоб. Блондинка разомлела и умчалась на кухню. Я же, лишний раз обшарив все углы, вернулся в свой рабочий кабинет. Если кто-то, мало ли самоубийц, решил похитить моего кота, то он мне напишет. Сейчас даже звонок по телефону не так актуален, как электронное письмо. «Поэтому давайте проверим. Бледная козлиная морда даже не пыталась со мной заигрывать». Она явно была перепугана и сразу же открыла нужную страницу. «Мценский, он у нас. Хочешь забрать своего демона, отдай нам Нонну Бернер. Адрес ты знаешь. Торговаться не в твоих интересах. Любое обращение к силам добра или зла, света или тьмы приведет к безвременной кончине твоего питомца». «Вот же суки». Газлинная голова с пентаграммы и кнув, согласно закивала. И правильно, она прекрасно знает, какую роль в доме играет фамильяр, поэтому сделает все, чтобы он вернулся. Наш домашний демон отвечает за любую происходящую мелочь, начиная от борьбы с комарами, протирания пыли, уборки помещения, приготовления завтрака, стирки белья и заканчивая отфутболиванием нежелательных гостей. То есть на агрессивного и практичного черного мурлыку всегда можно было положиться. Думаю, что именно на него и намекал в свое время папа дяди Федора, говоря, что если б у него был такой кот, он бы, возможно, и не женился вовсе. Кстати, правильная мысль, если, конечно, этот папа не махровый зоофил. Тогда хватайте его за химок и тащите в международный суд карать по полной, ибо нефиг так грязно поступать с котиками. Я быстро осмотрел всю квартиру на предмет, не пропало ли что-то еще. В целом нет. Но в рабочем кабинете не хватало сбитого щита из досок, где была изображена пентаграмма с рогатым бафометом, поглотившим в прошлый раз лысого демона. Хм. Кому оно было бы нужно? Никому. В смысле, что редких художественных качеств эта картина явно не имела. Если же ее захватили лишь из-за авторства художника-наркомана... Так он давно вылечился и более не употребляет. Смысл красть? Спросили бы, я б, возможно, просто подарил. Ладно. Фима, как сам? Между делом я отправил СМС-ку другу. Звонить ему почти бесполезно. Брать трубку не в его правилах. И не потому, что у него какие-то там психологические комплексы или фантазии. Просто был случай. Не очень красивый, кстати. Помнится, одного из наших педагогов... застрелили разрядом молнии во время телефонного звонка прямо через сотовый. Техническая магия, она не самая сложная, но эффективная до чрезвычайности. Люди реагируют на сигнал собственного телефона автоматически, не задумываясь о возможной опасности. Поэтому чародей, способный на убийство своего же собрата, имеет настолько черную душу, что лично я бы засомневался, есть ли она у него вообще. Мы, юные яжмаги, просто запомнили последний урок, а мой старший друг, Ефимов, слегка зациклился на этом моменте. Потом оказалось, что не слегка. Но узнали об этом слишком поздно, когда он начал по-тихому спеваться и переехал в частную холубку под Тосно. Наша дружба сохранилась, но до сих пор Фима остается в своем репертуаре. Ему проще писать, чем звонить. А вот белую невесточку я набрал смело. Если Геленджик не занята, то поболтать никогда не откажется. Другой момент, что не всякую информацию стоит доверять телефонной связи. В наш век цифровизации все прослушивается на раз. Поэтому разговор был короткий, типа «Есть проблема, как сможешь, приезжай. Лучше срочно, настолько, что лучше бы ты приехала вчера». Невесточка может быть кем угодно, даже стерва иногда, но никогда не была дурой. Она не задавала лишних вопросов и не требовала немедленных разъяснений. Обещала заглянуть в течение 10 минут. К нам на Банковую ей добираться с противоположного конца города, так что быстрее по-любому не получится. Теперь Гендальф. Вот с ним заминка. Где шляется посреди дня старый призрак, наверняка не знает никто, даже он сам. Есть бар, где частенько зависают подобные ему разновозрастные типы, то есть толкинутые на всю башку. Но гарантий поймать его там нет. Можно попросить Фиму отправить на его поиски какую-нибудь бронзовую птичку, но для этого сначала наштоснинский затворник должен откликнуться, а он не спешит. Зато со стороны кожаного дивана раздались тихие редкие звуки, подозрительно напоминающие всхлипывание. Не вставая, я повел левой бровью, и мой посох прыгнул от стены прямо в руки. Когда надо, эта поломанная, но склеенная палка способна уделать знаменитый дзынь-губан самого Сунь-Укуна, прекрасного царя-обезьян, великого мудреца, равного небу. «Вылезай!» — приказал я, поднимая посох в положение стрельбы от плеча. «Хуже будет!» Кныканье прекратились, но ни один фриц не появился с поднятыми руками. Мне пришлось встать и посмотреть самому. Когда я, поднапрягшись, отодвинул диван, моему взору предстала зареванная, перепуганная мюкла. «Да четкий же сотона! Вот только этой мелочи мне тут для полного счастья и не хватало!» Ладно, я взял ее, покачал, успокоил. С собственным носовым платком вытер ей мокрую носопырку и понес на кухню, откуда уже разносился дивный аромат свежесваренного кофе. «Все готово!» «Ой!» – правнучка Архангела вовремя зажала себе ротик обеими ладонями, чтобы не завизжать от избытка чувств. «Малышка моя!» – она же про нее просто забыла и вспомнила, только лишь увидев у меня на руках. «Вот таким людям категорически нельзя заводить домашних питомцев, тем более всякую мелкую нечисть. За ней же уход нужен, кормление, воспитание, все такое». В общем, мы втроем чинно уселись за столом. Мюклу завернули в вафельное кухонное полотенце и дали чищенную морковку в лапки. Она пригрелась и перестала вздрагивать. Спрашивать, что тут произошло и где мой кот, смысла не имела. Эта малышка не говорит. Она способна лишь попискивать. Ну, хорошо, хоть догадалась спрятаться под диваном, считай, повезло. Тот, кто смог забрать могучего фамильяра, вряд ли лоялен к любым свидетелям. Как только мы с Нонной сделали по первому глотку, тут же раздался стук в дверь. По привычке я едва не потребовал, чтобы фамильяр разобрался и сообщил мне, кого там несет. Но, вы, мой ката-демон похищен клубом отверженных магов под руководством Белого не совсем ангела. А значит, все придется делать самому. «Кто там?» «Ярослав, не тупи! Ты меня сам пригласил!» «Заходи!» Я распахнул двери. «Спасибо, что пришла. Кофе будешь?» «С каких это пор в твоем доме гостям вместо виски предлагают коричневый отвар обжаренных до черноты зерен?» Немного удивилась белая невесточка, потом принюхалась и уточнила. «С медом и лимоном?» «Готовила наша милая Нонна?» «Тогда, разумеется, буду». Она прошла впереди меня на кухню, мгновением позже раздался звук церемонного обмена поцелуями в щечке. Правнучка Архангела быстро поставила еще одну чашку и даже достала из холодильника коробку с купленными пирожными. Разумеется, Черкешенко сразу замахал руками. «О, нет, мне нельзя, я на диете». «Ну, всего одну, вот эту маленькую. Только попробуй, хотя бы лизни». «Ага, знаю я, как это начинается, милочка. Сначала ты лизнешь, потом у тебя... ох». «Точно не будешь? Я убираю». «Поставь коробку на место!» Четкий Сотона. На мгновение мне вдруг показалось, что в прозвучавших громовых раскатах речь уже вовсе и не о пирожных. Но нет, все-таки о них родимых. Пока белая невесточка со слезами ненависти на глазах лопала Эклеры, я детально рассказал все о нашем походе на остров Новая Голландия. О тех, кто живет вне закона, о хитро выделанном ангеле, который имеет над ними власть. Но непонятно, кому служит, ну и, само собой разумеется, о том, что у нас украли моего домашнего демона и требует за него выкуп головой Нонны Бернер. Причем последняя, как все понимают, уже готова пострадать ради бедного котика. На фоне всего вышеперечисленного об украденной наркоманской картине, наверное, не стоило бы и говорить. И без того проблем хватает. Черкешенка, стряхивая липкие крошки с подбородка, уточнила, обращался ли я за содействием к темным силам. Ведь фамильяр – один из низших слуг пекла, а следовательно, за него должны были бы вписаться. «Очень маловероятно», — не согласился я. «Та же Гилла была вынуждена сама драться за себя. Так чего уж говорить о презираемых демонах, служащих человеку. Им на них просто плевать с высокой колокольни». Невесточка поймала сострадательный вздох нашей чувствительной блондинки и пожала плечами. «Возможно, тогда стоило попытаться вызвать хранителей». Ведь выкупом назначена защищаемая иминонна. А она все-таки до сих пор правнучка Архангела с каплями крови Нефилимов. Эти три сноба в капюшонах ни за что не станут вступаться ни за меня, ни уж тем более за моего кота. Да, во имя нашей подруги они, быть может, и поднимут знамена, сомкнув ряды в едином протестном движении. Но вот чтоб прямо-таки воевать, идти на открытый конфликт возможно нести реальные потери. Что-то я сомневаюсь. На самом деле никаких сомнений не было. Хранители ни за что не встанут за нас. Като демон и я жмак вне закона. Кому какое дело до наших воплей, наших бед, нашей судьбы? Так устроен мир. Можно возмущаться его несовершенством, но он такой, какой есть. Любые насильственные трансформации, как правило, приводят к еще более худшему результату. И я знаю, о чем говорю. Мой родной Питер столько лет был колыбелью мировой революции. Тогда надо собирать всех наших и устроить набег на их лагерь. Осторожно почесав тонким указательным пальцем макушку разомлевшей мюкле, невесточка показала острые жемчужные зубки. Нападем ночью и в кинжалы. Но мы не знаем, сколько их там. Какие у них силы. Теперь уже мне пришлось успокаивать горячую горянку. «Зато очень хорошо знаем всех наших. Это ты, я, она, плюс Гендальф, который витает неизвестно где, и Фима, который не отвечает на смс «Он же пьющий, да?» «Они оба пьющие. А кто не пьет-то?» С нажимом хмыкнул я, напоминая нашей гости ее собственное недавнее сражение под магией алкоголя. Белая невесточка опомнилась, смутилась, и откусила слишком большой кусок морковного торта, чтобы скрыть покрасневшие щеки. Нонна Бернер хихикнула в кулачок, но в целом вела себя очень пристойно. «Ярослав, а куда мы пойдем ночью? Нет, я поняла, что в лагерь врага, но где он?» «Хороший вопрос. Если так называемый клуб обосновался в подвалах бутылки на треугольном острове Новая Голландия, это совершенно не значит, что именно у них и заперли фамильяра. Я в том плане, что любой дурачок знает, ни одна тюрьма не удержит демона, даже пусть не самого сильного. Другие в домашние не записываются, но тем не менее. Сколько тайных мест в Санкт-Петербурге, где можно спрятать украденного черного кота? Думаю, около миллиона. А царапающегося кота-демона? Ну, не меньше сотни. Идем дальше. Фамильяр никогда не сдается. Он самый упертый, горячий и безбашенный из всего своего племени. Его можно убить, но нельзя заставить покориться. Демоны его уровня имеют свое собственное понятие о чести и служат до конца. «Мы должны выяснить, куда они его забрали?» Доселе молчавшая мюкла вдруг засучила ножками, и пища потребовала, чтобы ее спустили на пол. Она пулькой метнулась в мой рабочий кабинет и притащила на плече гелевую ручку. Я автоматически подсунул ей лист бумаги, жестом прося остальных не мешать и не лезть с расспросами. Возможно, она что-то слышала и сейчас хочет... «Вот!» — малышка протянула мне рисунок. «Она разговаривает!» — умилилась Нонна. «Нет!» — строго ответила Мюкла. «Представители их рода чаще всего молчаливы и по общепризнанному мнению вообще не умеют говорить». Наша, как оказалось, знает всего два слова вот и «неть». Остальные эмоции передаются ею писком, хихиканьем или слезками. Но и этого вполне достаточно. Главное, что она умела рисовать. «Это кто?» — неуверенно сморщила носик невесточка. «Какая-то зубастая рожа в овале. Судя по длинным кудряшкам, это баба-яга?» Мюкла тяжело вздохнула, Вновь схватила ручку и пририсовала длинные усы. «Сальвадор Дали», — предположила правнучка Архангела. «Я тоже не угадала, да?» «Да, потому что это граф Дракула», — уверенно опознал я. «Мне приходилось иметь с ним дело, когда мы стояли глаза в глаза. Он словно смотрел мне в душу». Одноглазая малышка удовлетворенно закивала. Мы трое переглянулись. Больше вопросов не было». Зато была явная зацепка, прямой намек на то, где может находиться наш бедный котик. Невзирая на то, как фамильяр ее встретил, как гонял, как пытался съесть, она все равно пошла нам навстречу, нарисовав уж как могла проклятое зеркало Дракулы. И теперь мы отлично знали, куда именно нам предстоит направиться. Хотя это знание ни капли не радовало, потому что... Он что, в гостях у хранителей? Догадайтесь, до кого дошло. Нонна сразу же сделала жутко серьезное лицо, громко объявив, что сама прямо сейчас метнется на такси до особняка братьев Брусницыных и вернет домой кота. А если кто-то попробует ей помешать, то пусть пеняет на себя. Типа ее там знают, уважают и вряд ли откажут в такой пустяковой просьбе. Видимо, главный вопрос, а почему они так поступили, никак не спешил навестить ее кудрявую светлую головку. Блондинка, что с нее возьмешь? «Наверное, вам стоит переодеться», — осторожно предложил я. «Все-таки идти без приглашения к чужим людям, да еще в ночное время, это, конечно, вполне по-питерски, но, думаю, по ситуации вам стоило бы посмотреть нечто более строгое. Может быть, рокерская косуха, кожаные леггинсы и ботфорты?» «Я буду похожа на пиратку», — надулась блондинка, подумала, улыбнулась своим мыслям и, покинув нас в припрыжку, отправилась в платяной шкаф. «Дитя!» Мюкла поддержала белую невесточку согласным киванием. «Похоже, пока еще никто из моих друзей не воспринимал это невинное чудо всерьез. Даже я сам не всегда понимаю, как к ней относиться. Она мне нравится, очень. Скорее всего, процентов на девяносто восемь я влюблен в нее. Да, мне приходилось любить и раньше, могу честно в этом признаться. Редко кто в современном мире умудряется пронести одно и то же светлое чувство на всю жизнь».